Глава девятая. Буду ждать с нетерпением, девочки. Марлен. Смотрела на распахнутую ладонь правителя и не могла подобрать слов. Все происходящее было неправильным. Пусть я не жила в замке и не интересовалась тем, что в нем творилось, но точно знала, этот амулет предназначался не мне, а той, кто станет супругой Тантеса на Диоре. «Ну что же вы так смутились?» издевательски спросил его величество, смотря на меня в упор. «Берите, это ключ от всех дверей». «Спасибо», — ответила я непонятно, от чего волнуюсь, «но не нужно». Мы встретились взглядами, его наполненный неверием и мой, в котором плескалась решительность. «Не нужно?» — переспросил принц Рейхан, по всей видимости, так же, как и его брат, находясь в замешательстве от услышанного. «Нет», — снова повторила я, — «не нужно». «Простите, повелитель, я благодарна за столь щедрый подарок». Но его должна носить так, кто встанет от вас по левую руку. Это буду точно не я. В глазах дракона блеснуло пламя, но, несмотря на опасность зрительного контакта, я не разорвала, испытывая наслаждение этого недовольства. На данный момент такой нет, было мне ответом тоном и леденящим кровь в венах. И появится не скоро. Вы невеста моего брата. А это значит, что главная женщина в замке, так что опустим споры. Тантос поднялся со стула, направляясь в мою сторону. Сердце колотилось в груди, я чувствовала, как волнение берет в свой плен, а дракон с каждым шагом становился все ближе. «Может», — произнес недовольно Рейхен, — «я и надену свой?» «Не вижу особой разницы», — отказался правитель. «Твоя защита или моя защита, это так важно?» — спросил он. Принц ничего не ответил, но выражение лица все сказало за него. «Леди Марлен, позвольте». танта скоснулся моих волос, отодвигая их в сторону. По коже побежали предательские мурашки. Я чувствовала спину близость владыки, и от этого едва получалось усидеть на стуле, ведь с трудом удавалось вынести чудовищное давление его энергетики. Холодный металл коснулся тела, но цепочка оказалась длинной, и медальон скользнул в ложбинку между груди, прячась за корсетом. «Благодарю, Ваше Величество», — выдавила из себя я, не понимая, для чего он нацепил на меня это. «Теперь вы главная леди нашего замка», — бархатный голос раздался из-за спины. Главное, значит? Ну, хорошо». Это полностью ваш выбор. Я считала секунды до завершения ужина. Болтовня принца, который пытался всеми силами привлечь мое внимание, начинала надоедать. «Нужно устроить самый пышный бал», — довольно произнес Рейхан, бросая на меня луковые взгляды. «Созовем весь высший свет». «И слуг побольше не забудьте», — важно кивнула я, делая умное лицо. «Пусть поддерживают чистоту пола». «Беспокойтесь о том, что на балу будет грязно», — вздернул бровь правитель. Беспокоюсь, что получу травму, поскользнувшись на слюне светских леди, хмыкнула я, ругая себя за несдержанность, но больше не могла слушать этот бред про платье, балы и прочую лобуду. Эм, шокированно протянул Рейхен, выпучив глаза. Не понял. Ну что же вы, мой принц, ехидно улыбнулась я. Вы у меня мужчина видный. От моих слов Рейхен приосанился, задирая нос. Помню на моем последнем королевском балу, продолжила я, и прошу заметить единственным. Мне доводилось наблюдать, как из-за вас чуть не подрались девушки. И вы, как истинный джентльмен, так старались урегулировать назревающий конфликт, что решили одарить своим вниманием каждую из них. «И знаете, Ваше Величество», — обратилась я к правителю, глаза которого скрылись весельем. — «у него получилось», — развела я руки в сторону, издеваясь в прямом смысле этого слова. Каждая из них была довольна и счастлива. Принц недовольно поморщился, а меня так и тянуло продолжить дальше, чтобы ясно дать понять. «Я не та дворцовая клуша, которая вздыхает по нему». «Хорошо», — деликатно кашлянул Танта, спрячав улыбку в кулаке. «Значит, увеличим численность прислуги». «А у меня вопрос». Я расправила плечи, приказывая себе мысленно заткнуться, но было уже поздно, меня понесло. «Да-да», — улыбнулся старший дракон, подавая знак слуге, который поспешил разлить вино по бокалам. «Насколько я знаю, девушка перед брачной церемонией проходит осмотры у лекаря. Вы себя плохо чувствуете?» засутился Рейхан. «Спасибо за беспокойство, со мной все в полном порядке», — ответила я, даже не смотря в сторону молодого дракона. «Я хочу спросить», — мой взгляд устремился на правителя, — «может ли и принц пройти осмотр?» «Чего?» — возмущенная вырвалось из горла Рейхана. «Я на осмотр!» «А вам есть о чем беспокоиться?» — вздернула я бровь, хитро улыбаясь. «Я полностью здоров», — процедил он сквозь зубы, суживая глаза. Не стоит спешить с выводами, ведь неизвестно, здоровы ли ваши ночные гости. Хлопнула я ресницами, пожимая плечами. Не поймите меня неправильно, я не осуждаю. Ни в коем случае, ведь все они были до меня. Вы взрослый мужчина, нуждающийся в женском внимании. Просто хочу обезопасить нашу будущую супружескую жизнь. Разве это плохо, мой принц? На моих губах растянулась коварная улыбка. А действительно, Рейхан, вклинился в разговор правитель, тем самым удивляя. Я считаю, что это отличная идея. «Вот спасибо, брат», — фыркнул молодой дракон, — «будто ты не знаешь». «Будущее супруга просит», — перебил правитель, — «нужно уметь уступать». По завершении ужина я чувствовал себя хоть немного отомщенной. Оставался нерешенным вопрос о покоях, но с подарком правителя это уже не являлось проблемой. Нагло отказавшись от сопровождения в лице принца, я покинула залу, ссылаясь на желание прогуляться в одиночестве. Неспешно шагая по коридорам замка и радуясь, что благодаря балеткам мое передвижение почти бесшумное, я остановилась возле приличных размеров фрески, на которой величественный дракон закрывал своими широкими крыльями половину неба. Рассматривал ее несколько минут, пока слуха не коснулся цокот каблуков. Слушая голос интуиции, я скользнула в едва приметную нишу. — Да говорю тебе, что она уже здесь! — голос незнакомки был явно недовольным. — Ну, здесь и что дальше? — хмыкнула вторая. Еще не факт, что она станет женой принца. Я так старалась, была покладистой, верной, — схлепнула девушка. Вот только жаль, что не девственницей, — послышался смешок. Ты же знаешь, что для правителя это табу. Нужно ее выставить из замка. А почему бы и нет? — ехидно хихикнула вторая. А я уже начала верить, — глубоко вздохнула, — что смогу избежать подобного. Да я оптимистка. Пошли, отыщем ее покой. Давай сегодня ночью повеселимся. Голоса стихли, только цокот каблуков едва слышался. Я чувствовала, как коварство возрастает во мне в астрономической прогрессии. «Приходите!» — оскалилась я. «Хоть пар выпущу. Буду ждать с нетерпением девочки».